Глава 7. Жутковатый зеленый свет на фоне черного ночного неба подсвечивал иссохший остров Ганбаку-дому, атомного купола Хиросимы. Ганбаку-дому является мемориалом мира в Хиросиме. До того момента, как 6 августа 1945 года американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу, В этом здании располагался выставочный центр торгово-промышленной палаты. Это единственное здание, руины которого остались стоять в тот день близ эпицентра взрыва, точнее, в 160 метрах. Солнце закатилось за город, и теперь улицы были наводнены людьми, желающими отдать дань уважения и памяти тем, кто погиб здесь много лет назад. Луна, большей частью скрывавшаяся за облаками, Проливало вокруг тусклый свет. Через многочисленные мосты грохотали по рельсам трамваи. Фары автомобилей усеивали дороги медленно движущимися огоньками, словно по городу неторопливо летали светлячки. Берега реки Матаясу были забиты молящимися перед мемориалом людьми. а Аяко и Кё стояли бок о бок на мосту, наблюдая за происходящим. Купол разрушенного здания мрачно вырисовывался над темными водами реки, по которой медленно двигались зажженные бумажные фонари, сотни и сотни разноцветных фонарей, красных, желтых, пунцово-розовых, оранжевых и голубых. Все они плыли по течению мимо пустой кирпичной оболочки полуразрушенного серого здания, частично обвалившиеся стены которого, лишенные защиты кровли, сейчас подсвечивались зелеными Юпитерами. 6 августа 1945 года в воздухе, едва ли не над куполом этого здания, сдетонировала атомная бомба, практически сравняв город Хиросиму с землей, испепелив, уничтожив многих его жителей безжалостным молниеносным пламенем. А те, кому посчастливилось не погибнуть в огне, Покалеченные, обожженные, изрезанные рубцами и шрамами, отравленные радиацией, до конца своей жалкой жизни страдали от лучевой болезни. Их кожа покрывалась струбьями и слезала, являясь неизбывным саднищим напоминанием о трагедии. Генбаку дому в прошлом крупное общественное здание осталось стоять, но лишь пустым наружным скелетом того, что было там прежде. В то время как развалины погибшего города со временем были расчищены, атомный купол был укреплен железными балками и сохранен в память о зверствах, которые люди способны замысливать и совершать по отношению друг к другу. Современная Хиросима возродилась из пепла, яркий, жизнерадостный и прекрасный город. Однако призрачный скелет Ганбаку-дому Суровым молчаливым памятником все так же стоит на своем месте, чтобы никто и никогда не забыл о случившемся. За несколько часов до этого, придя с бабушкой на вокзал Ономити, Кё уныло донимал Аяку вопросами, вроде «Зачем вообще мы едем в Хиросиму? Увидишь, когда приедем?» В последние пару дней у них выстроились такие планы. Мать Кё тоже приедет в Хиросиму, встретится с ними. Затем отправится вместе с сыном и Аяко в Унумите, переночует и на следующий день вернется в Токио. Однако незадолго до посадки в Синкансен Сыцука срочно вызвали в больницу, и в последнюю минуту ей пришлось поездку отменить. Аяко с пониманием отнеслась к ситуации невестки и все же немного переживала за внука. Услышав новость, Кё сразу пал духом. Из-за этого он пребывал теперь в апатичном, брюзгливом настроении, и потому Аяку давала ему некоторую поблажку. Впрочем, не слишком-то большую. Она все думала, как бы отвлечь парня от грустных мыслей, разрядить немного атмосферу. — И почему мы поедем таким медленным поездом? — продолжал он ныть. — Он же еле тащится. Час двадцать. «Могли же ведь сесть на сверхскоростной Син-Ономити, было бы намного быстрее!» «Но надо же!» — смешливо фыркнула Аяку. «Теперь, значит, он хочет поезд побыстрее!» «А куда же делся тот господин, что решил весь путь от Токио до Ономити проделать на перекладных со всеми остановками?» «Что случилось с тем молодым человеком, которого я когда-то знала?» Кё помотал головой. Но в уголках его рта аяков все же заметила улыбку ей удалось его слегка расшевелить юноша глядел из окна вагона на вечерний пейзаж они проезжали один городок за другим мимо сонно проплывали дома а яко читала книгу под названием черный дождь курой Аме. черный дождь 1965 год роман масудзи и бусе основан на реальных событиях связанных с атомной бомбардировкой Хиросимы. Кё беспокойно ёрзал на сиденье, его нога без конца дёргалась и подскакивала. Батарейки в Окман давно сели, и купить новые перед отправлением он не успел. Читать в дороге ему было нечего, а рисовать не получалось. С того момента, как он узнал, что мама приехать не сможет, работа не шла. Он пытался разработать более длинный сюжет для манги, однако сейчас пребывал в слишком растрёпанных чувствах, чтобы браться за скетчбук. Аяко хмуро поглядела на его дрыгающуюся ногу. Продолжила читать книгу, однако эта беспокойная нога её раздражала. «Ты прекратишь это когда-нибудь?» — не выдержала, наконец, она. Сказала это по-доброму, не отрываясь от чтения. «Извини». Кё перестал дёргать ногой и на минуту вообще притих. Но потом принялся рассеянно барабанить пальцами по узкому подоконнику. Потерпев еще немного, Аяко закрыла книжку и со вздохом убрала ее в сумку. «Ну что с тобой такое сегодня?» — спросила она, хотя и без того знала. Парень расстроился из-за матери. Кё пожал плечами, не желая признаваться. «Ничего». «Почитать ничего собой не взял?» «Не-а, забыл». А почему бы тебе что-нибудь не нарисовать?» Кё вздохнул. «В том-то и проблема». «В каком смысле?» Кё недовольно насупился. «Я уже пытался что-нибудь нарисовать, и ничего не вышло». «Не вышло?» — удивилась Аяку. «Я просто тупо глядел на пустой лист, и в голову ничего не приходило». Бабушка на мгновение задумалась. «А такое у тебя уже случалось?» Так-то нет. Но в последнее время я пытался придумать какую-то более длинную мангу. Начал вроде бы нормально, но попытался продолжить на следующий день, и просто ничего на ум не пришло. Я так и не нашел, чем закончить сюжет. А Аяку шумно выпустила губами воздух. Так вот из-за чего ты так переживаешь. А вдруг я вообще больше не смогу рисовать? Тут она не сдержала смешок. Как это патетично! Могла бы проявить какое-то сочувствие. Даже обиделся Кё. А Яко положила ладони на колени. Извини, конечно. Но, видишь ли, один день не показатель. Что ты имеешь в виду? Только то, что ты однажды попытался рисовать, и у тебя в тот день не получилось. Ну да, верно. «Может, тебе стоит немного расслабиться и отдохнуть?» Кё словно от безысходности потёр пальцами лицо. «Но как я собираюсь нарисовать целую мангу, если не могу заставить себя даже поднести ручку к бумаге?» Он снова тяжело вздохнул. «Всё это кажется мне пустым и никому не нужным. Хоть вообще ничего не делай!» Кё вновь уставился в окно. «Да что на самом деле с ним случилось?» Он и самому себе не мог этого объяснить. С ним еще ни разу такого не было. Обычно он просто садился рисовать, и что-то приходило в голову, само, без всяких размышлений. Но в тот день у него возникло ощущение, будто альбомный лист таращится на него в ответ. Именно нетронутая белизна альбомной страницы приводила его в смятение. Ее пустота словно бы насмехалась над ним, Кё даже пытался заштриховать отдельные фрагменты будущей манги, чтобы свести на нет эту ужасающую чистоту листа. Но всякий раз, как ручка зависала над белым участком, он решал, что это место следует все же оставить незатененным и перейти к другому. И это происходило в его мозгу снова и снова. Раз за разом ручка застывала над пустым листом, и сама кисть руки будто сопротивлялась, не давая прикоснуться к бумаге. Юношу охватил страх. Он перевернул страницу скетчбука, попытался начать заново, и повторилось то же самое. Снова издевающаяся белизна пустого листа. Кё даже попробовал вернуться к своим старым работам в альбоме. Открыл те рисунки, что уже давно закончил. У него возникла мысль попытаться, может быть, скопировать какие-то прежние комиксы, линию за линией, штрих за штрихом. Тогда, глядишь, возникнет ощущение, будто он что-то делает. Однако, когда Кёв взглянул на давно выполненные работы, они вызвали у него сильное недовольство, показались неказистыми и ужасными. Как же они были отвратительны! Это наполнило его чувством собственной несостоятельности, которая давила на сердце, от которого крутило в животе. колоссальное, изничтожающее все внутри ощущение безнадежного провала. Тогда Кё решил, что не стоит слишком уж зацикливаться на этом, и принялся перечитывать манги своих любимых авторов. На некоторое время это и впрямь отвлекло его от собственной проблемы, но постепенно, по мере чтения произведений, которые он всегда любил и которыми восхищался, все то же ощущение несостоятельности начало накатывать на него вновь, пульсируя в крови и терзая сознание. Он никогда не станет таким же мастером, как они. Все эти мысли бурлили и кружились бесконечными витками в его голове, и Кё не мог изложить их аяку в сжатом виде. Он был не в состоянии четко сформулировать то, что сейчас мучило его сознание и плоть, облечь это в слова. Его способом самовыражения всегда являлось рисование. И теперь, потеряв эту способность, Кё чувствовал себя сокрушенным вдвойне. Он словно дважды онемел. В то же время он боялся, что если попытается объяснить это бабушке, она просто поднимет его насмех. И тут ему в голову закралась мрачная догадка. А неподобные ли мысли овладели его отцом перед гибелью? Говорят изображения лучше тысячи слов. Но что произойдет с человеком-визуалом, потерявшим веру в свой способ самовыражения? Он лишится тысячи слов, способных выразить его чувства. Похоже, опасная эта штука – желание творить. Лучше уж быть специалистом-механиком в области человеческого тела, врачом, как того желала его мать. И никаких разочарований. Аяко поглядела на внука. Судя по поникшим плечам и кислому выражению лица, с ним явно что-то происходило. Он как будто вынашивал в себе глубокую глухую печаль. Это сразу напомнило женщине о Кензи, и старые зарубцевавшиеся раны скрылись опять. Она припомнила, как видела своего сына, точно таким же отчаявшимся, и готова была сделать все возможное, лишь бы избавить его от этой боли и душевных страданий. Но она не знала, что предпринять, и не умела найти нужных слов, ни тогда, ни теперь. Особенно если учесть, что ни Киндзи, ни Кё никогда не выпускали наружу то, что происходило внутри. Да у нее и самой голова была занята совсем другим. Эта дата для Аяко всегда была особенной, а сегодняшний день стал в определенном смысле необычным. Каждый год она приезжала в Хиросиму почтить память о трагедии, посмотреть на горящие бумажные фонари, медленно плывшие по реке к атомному куполу. Она приезжала сюда вместе с матерью с самого детства. Потом, когда матери не стало, продолжила эту традицию с мужем. пока не потеряла и его, а затем и сына. В этот день, впервые за долгие годы, она приехала сюда не одна. Внутренне Аяко пыталась проникнуться той задумчивой скорбью, с которой обыкновенно шла на церемонию. Но сегодня с ней рядом был Кё со своими мыслями и переживаниями, и теперь Аяко пребывала в растерянности, не зная, что и думать, что сказать». Какие чувства испытывать? Его проблемы казались мелкими и незначительными, особенно в сравнении со сброшенной атомной бомбой. Но, тем не менее, они не давали ему покоя. Именно в этот момент и именно для него они были важны, как ничто прочее. А яко стала прикидывать про себя, что ей следует сказать внуку. Но что она смыслила в рисовании манги? Сама она никогда этим не занималась. однако хорошо знала кое-что другое, что такое неудача и ощущение несостоятельности, что такое горькая потеря. Ей знаком был тяжелый и упорный труд ради достижения цели, и она знала, как никто, что значит не сдаваться. Быть может, что-то из ее собственной жизни, из ее личного опыта, из ее болезненных уроков сможет сейчас помочь мальчишке. Ей требовалось лишь перевести все это на тот язык, который он смог бы понять. Наконец Аяко обратилась к внуку. «Ке?» «Да, бабушка?» «Знаешь, не перегружай мыслями голову. Постарайся расслабиться. Завтра будет новый день. Возможно, сегодня тебе кажется, что у тебя ничего больше не получится, или что это с трудом тебе дается». Но этот день закончится, как и всякий другой. Вечером сядет солнце, взойдет луна, а завтра наступит новый день, и ты встретишь его со свежей головой и свежим взглядом на мир. Кё тихо внимал ей, не шевелясь, опустив глаза в пол. Будут дни, когда ты возьмешь ручку и почувствуешь себя всемогущим героем. «Ты будешь творить, не в силах остановиться, и достигнешь всего, что поставишь себе целью, и, возможно, даже больше, чем надеялся добиться изначально». Аяко опустила взгляд к своим рукам, к оставшимся на них пальцам. Ее взгляд затуманился. Сейчас она как будто видела и те фаланги, которых лишилась. Но будут и другие дни, когда ты, взяв в руки инструмент, Почувствуешь его чужим и неудобным. Будет казаться, что все вокруг не так, как надо. И свет слишком яркий, и тени слишком темные. И каждый мазок кистью или штрих ручкой будет казаться неточностью или ошибкой. Прежде чем закончить, она пристально поглядела на Кё, и он, подняв голову, тоже посмотрел ей в глаза. «Но такова жизнь, Кё! Она идёт то вверх, то вниз!» И, улыбнувшись, добавила. «Яма-ари, Тани-ари!» «Есть горы, есть и долины» — с японского. «Сравнить. Жизнь полна взлётов и падений». «Да», — кивнул Кё. «Горы и долины. Не обязательно каждый день рисовать по манге». Они могут занимать по несколько дней или месяцев, а то даже и лет. Возможно, будет такая, которую ты не закончишь и за всю жизнь. Возможно. Но самое главное — это чтобы ты заявляла о себе, чтобы брал ручку и рисовал хотя бы что-то небольшое, пусть хоть по штриху за раз. И так ты достигнешь чего-то большого. Не одним гигантским прыжком. а десятью тысячами крошечных шашков У Аяко затуманились глаза. «Нет, так не пойдет», — подумала она. Глупо, когда от чего-то столь обыденного вдруг накатывают эмоции. К счастью для нее поезд уже подъезжал к вокзалу Хиросимы. Поглощенные разговором оба не заметили, как добрались до места. «Вот мы и прибыли». сказала Аяко, указывая на табличку на платформе за окном. «Ну что, пойдем. Давай-ка поспешим, не мешкай». Они высадились на платформе вместе с толпой других пассажиров. Из-за церемонии поминовения улицы были запружены людьми, но Кё по-прежнему не понимал, что происходит. Мало того, при виде такой толпы в груди у него стало тесно. «О, Боже!» Процедил он, когда они пробирались к трамвайной остановке напротив вокзала. «Как же тут много людей!» А я куда же рассмеялась. «Вот уж не думала, что токиец может такое сказать о Хиросиме! Это не такой уж и большой город!» «А мне казалось, ты у нас лихой, прожжённый горожанин!» Кё покраснел. Юноша с удивлением обнаружил, что за время, проведённое в маленьком городке Ономити, быстро привык к тихому и неспешному течению жизни. И там было столько пространства для относительно малого числа людей. Даже на днях, когда они побывали с бабушкой на проходившем в Ономите фестивале фейерверков, Кё поразило, как много людей собралось вдоль набережной, чтобы посмотреть на салюты, вспыхивающие разноцветными огнями и пляшущие в небе над гладью моря. В одном из ятайи они купили по порции якитори и вместе любовались фейерверками. Якитори. Буквально жареная курица. Очень популярное в Японии блюдо из стритфуда. Кусочки курицы с потрохами, зажаренные над углями на бамбуковых шампурах и политые каким-либо соусом. Кё даже надел синий дзинбей, чтобы хорошо смотреться рядом с аяко в юкате. «Дзинбей» — комплект лёгкой летней одежды, изначально мужской и мальчиковой, хотя она всё чаще используется и как женская, состоящей из куртки, скроенной как кимоно, и коротких, редко длинных, штанов. И всё же в тот момент даже Ономити показался ему переполненным людьми. Теперь он предпочитал покой и тишину. Как же ему снова привыкнуть к потным столпотворениям Токио И тамошней толкотне? Или он уже превратился в деревенскую мышь? Впрочем, если и так, Кё пока не готов был себе в этом признаться. У вокзала они сели на трамвай, идущий к Мемориальному парку мира, и лишь тогда Кё сообразил, куда они едут и зачем. Он уточнил на телефоне дату, и тут же всё в его сознании связалось воедино. А Яко заметила, что парень вынул из кармана телефон и тут же уловила перемену в его настроении. Теперь она гадала, что произошло. Быть может, пришло сообщение от матери? В трамвае они почти не разговаривали, как не болтали и остальные пассажиры. Кёй сам проникся царящим в городе духом торжественной скорби. Выйдя на нужной остановке, Они медленно, в молчании, обошли парк мира в лучах заходящего солнца. Помолились у мемориального огня. Затем сходили к детскому памятнику, посмотреть на тысячи белых бумажных журавликов-оригами, сложенных в память о девочке Сасаки Садако и других ребятах, погибших от атомного взрыва. И теперь Аяку и Кё стояли бок о бок на мосту, молча созерцая печальные виды. Кё никогда прежде воочию не видел атомного купола. Он читал о нём, смотрел по телевизору и, разумеется, знал о произошедшей много лет назад трагедии. Но совсем другое — лицезреть это страшное место вблизи, собственными глазами. Внутри тут же забурлили многочисленные вопросы. Всё то, о чём он так хотел расспросить бабушку, но до сих пор не осмеливался. Юноша повернулся к Аяку, Поглядел ей в лицо. «А у тебя...» — начал он, но смущенно осекся. «Да», — кивнула Аяко, в точности поняв, что именно он хочет спросить. «Здесь был мой отец. Твой прадедушка». «Как это случилось?» «Я точно не знаю. Лишь то, что рассказывала мне мама. Я тогда только родилась». Голос у нее еле заметно задрожал, и Аяко умолкла. «Бабушка, не надо, если... Он работал здесь, в Хиросиме». Она шмыгнула носом и продолжила. «Ездил сюда каждый день из Ономити». Аяко поглядела себе под ноги. В тот день он не вернулся домой. «Прости, бабушка. Глупости!» — резко оборвала она, мотнув головой. В этом нет твоей вины. Некоторое время Кё молчал, не представляя, что сказать. А потом откуда-то слева послышались крики. Что-то призывно вопил вдалеке молодой мужской голос. Аяко и Кё повернули головы на крики. Голос орал уже ближе и отчетливее. — Кё, ты что ли? Прохожие тоже начали поворачивать головы. Наконец стал виден молодой человек, продирающийся сквозь толпу по направлению к Кё и Аяко. Кё мигом узнал приближающегося юношу. «Что это за бестолковый крикун?» — пробурчала Аяко, не замечая, что стоящий рядом с ней Кё расплылся в лучистой улыбке. «Это бабушка — мой бывший одноклассник из Токио. Его зовут Такеси. Не знаю, откуда он тут взялся, но он отличный парень». это один из моих лучших друзей». «Поверю тебе на слово», — буркнула Аяко, когда Такесси оказался уже совсем рядом, едва сдержавшись, чтобы не добавить, что выглядит тот, как полный дундук. У юноши было круглое полное лицо, честный открытый взгляд, и изначальная ледяная холодность к нему Аяко мгновенно растаяла. Запыхавшись от бега, он радостно улыбался, глядя то Тонакё, то на Аяко. «Я знал, что это ты», — говорил он между резкими вдохами. «Я тебя еще раньше заметил в толпе, но не сразу врубился, что это ты». «Ну да, это я», — усмехнулся Кё. «Бабушка, знакомься, это такеси Токеси, это моя бабушка». Мигом подобравшись и вытянувшись в струнку, Такеси низко поклонился Аяко и произнес наивежливейшим тоном, что ей когда-либо доводилось слышать. «Для меня невероятная честь познакомиться с вами». Аяко тоже с поклоном, как подобает, ответила на приветствие. Такой открытый и простодушный парень не мог не вызывать симпатию. «А ты как здесь оказался?» — полюбопытствовал Кё. «Я? Так я учусь же в Хиросимском универе». — сказал такеси и, оскалив зубы, постучал по ним пальцем. — На стоматологии. — Весьма похвально, — молвила Аяко. Кё же за этими словами услышал свой подтекст. — Вот он вызывает похвалу, Кё, а ты — нет. — Почему про тебя нельзя сказать такое? такеси сконфуженно отмахнулся ладонью, но также вежливо продолжил объяснять Аяко. — Я пока что первокурсник. Тут он развернулся к Кё. «А я и не знал, что ты в Хиросиме. А ты что здесь делаешь?» «Я сейчас живу в Онумите, у бабушки», — без энтузиазма произнес Кё. «Мы приехали на поминальную церемонию». «В Онумите?» — тут же встрепенулся Такеси и, счастливо улыбнувшись обоим, обратился снова к Аяку. «Это там, где Озу снимал свою токийскую историю?» — Не прямо до смерти хочется там побывать. — Да, именно там, — с улыбкой подтвердила Аяко. Этот обаятельный молодой человек польстил ее гражданской гордости Вы очень осведомлены. Непременно приезжайте к нам погостить. — Сочту за огромную честь, — радостно закивал Такеси. Разговаривая с ними, он постоянно крутил головой, поворачиваясь то к Аяко, то к Кё, дабы никто не обвинил его в пренебрежении. «Кстати, я тут не один, с друзьями по универу», он указал рукой на небольшую компанию вдалеке. Внезапно Такесси подскочил, будто сраженный молнией. «Слушай, Кё, давай-ка присоединяйся к нам!» Кё перевел взгляд на Аяко, заранее зная, что не разрешит. «Ох, Такесси, это, конечно, чудесное предложение». «Но я не думаю, что...» «Просто замечательное приглашение», — вмешалось Аяко, не дав Кё закончить. «Кё, не будь таким невежливым, прими предложение». «Но бабушка», — даже опешил Кё, «мы же предполагали вместе поехать обратно на поезде». «Я вполне способна сесть на поезд сама, Кё», — возразила Аяко. Она встретилась взглядом с Токеси и, указав глазами на Кё, добавила. «Вы уверены, что хотите позвать его в свою компанию?» Токеси рассмеялся. «Конечно. Давай, Кё, к нам. Не будь таким скучным домоседом. Можешь остаться на ночь у меня. Найдем в общаге место. Или, если хочешь, посадим тебя на последний поезд до Номити. Как уж тебе удобнее. Пообщайся с друзьями, Кё». твердо сказала Аяко. «Я совершенно спокойно сяду на поезд и доберусь до дома одна». И тихонько добавила ему на ухо. «Ты заслужил немного встряхнуться». «Хорошо», — ответил Кё, оборачиваясь к приятелю. «А это правда ничего, что я пойду с тобой?» «Да», — хором ответили ему Аяко и Такеси. Аяку проводила внука взглядом, пока тот с приятелем не исчез в толпе. Один раз, прежде чем скрыться из виду в массе людей, он остановился, обернулся к ней и помахал рукой. Она помахала в ответ, не зная, как расценивать то выражение, что в последний момент появилось на его лице. Какие чувства стояли за этим прощальным взглядом? Опущенные уголки рта. Глаза, блестящие в тусклом вечернем свете. Печаль? Но с чего вдруг? Ей казалось, Кё будет только рад провести какое-то время со сверстниками. Немного, так сказать, выпустить пар. Она стояла посреди огромной толпы, будто оглушенная. Мальчишки рядом не стало, и она вновь оказалась наедине со своими мыслями. Может, она всего лишь... неосознанно проецировала на внука свою тоску. В последнее время в голове у нее все чаще прокручивались недавние слова Сато, что пребывание в Онумите дает, мол, парню возможность побольше узнать о своих предках. А яко предполагала, что совместная поездка к Мемориалу Мира послужит началом, первым шагом на этом пути. Но тут, по счастливой случайности, подвернулся его школьный приятель. Наверняка Кё устал от постоянного общества престарелой дамы. Старуха и юноша, сколь бесконечно разными они были. И в то же время ни один не мог существовать без другого. А яков последний раз взглянула на остов Гонбаку, склонила голову, сложила в молитве ладони, после чего развернулась и сошла с моста, медленно пробираясь сквозь толпу. Когда она ехала в трамвае в сторону Хиросимского вокзала, то размышляла обо всем, что произошло с тех пор, как Кё приехал к ней гостить. Она не могла не заметить, что в парне произошла перемена. Это было достаточно очевидно. Несколько воскресений назад Аяко завела новую традицию — водить внука Кэми и Дзюну в их перестраиваемый под гостиницу таунхаус. Помимо той работы, что делал Кё для магазина Сато, Аяко решила привлечь его помогать молодой семейной паре, рассчитывая поглубже включить внука в жизнь городка. По пути он пробовал даже возмущаться. «Что? Я что, должен работать на них за просто так?» Аяко вздохнуло. «Совершенно токийское мышление. Здесь, в провинции, взаимные услуги крайне ценились». имея наиболее высокий обменный курс. Но тогда у нее не было времени объяснять это Кё. «Для тебя это будет хорошая практика», — просто сказала она. «И для ума полезно Пару воскресенья спустя Аяку пошла прогуляться по горе. Судя по всему, Кё к этому часу уже закончил ремонтные работы, поскольку она обнаружила его сидящим нога на ногу в тени деревьев на щербатом валуне. Взгляд юноши скользил по водной глади, на коленке балансировал неизменный альбом. Замерев на месте, Аяко разглядывало Кё с расстояния. На нем в тот день были майка с шортами, и хорошо видно было, насколько преобразилось его тело за прошедшее время. Он выглядел куда более подтянутым и крепким, нежели в тот весенний день, когда только приехал в анамите. От их ежедневных прогулок к вершине горы у него развелись мышцы на ногах. Руки, благодаря помощи в ремонте Эми и Дзюну, тоже как будто стали мускулистее и сильнее. Он превращался в крепкого, здорового, молодого мужчину. И в то же время, — подумалось Аяку, — на лице его по-прежнему отражались какие-то переживания. Какая-то неприходящая тоска — что он привез с собой из Токио. Он стал настолько походить на своего отца. Вот уж с чем было не поспорить. И именно это не давало Аяку покоя. Трамвай грохача катился по рельсам, и женщина легонько покачивалась туда-сюда в такт его движению. И все те же вопросы и сомнения неотступно крутились в ее мозгу. «Справится ли она на этот раз?» Не совершит ли промашку вновь? Вскоре она села в поезд, следующий до родного городка, и попыталась выбросить эти мысли из головы. Аяко устроилась у окна, одна в своем отсеке. Достала из сумки книжку, попыталась читать. Но мозг постоянно переключался с текста на другие вопросы. Слова романа просто проплывали мимо сознания, никак не зацепляясь. Наконец она перевела взгляд от книги к окну и так и сидела, вглядываясь в ночной мрак и, по большей части, видя собственный призрачный силуэт. Бесплотную фигуру, глядящую на нее из темноты. Кё уже пропустил в Идзакая три стакана пива и чувствовал себя слегка навеселе. Пространство потихоньку поплыло вокруг него, а он пытался сфокусироваться на том, что говорила сидящая рядом девушка. «Так ты что, и правда манго-иллюстратор?» «Ну, типа да, хотя и не совсем. У него офигенные рисунки», — вклинился Такесси, перегнувшись над столом. «Кё, покажи ей свой альбом». «Ух ты, классно!» — восхитилась девица. Сидевший через стол парень курил сигарету и поглядывал на Кё с подозрением. Кё порылся в рюкзаке, доставая скетчбук. Он предпочел бы никому не показывать свои работы. Однако Такеси изо всех сил старался похвастаться школьным другом, и Кё не хотелось подвести его и показаться неблагодарным. Настроение у него немного улучшилось, хотя сам он студентом еще не был, но тем не менее проникся духом студенческой вечеринки в компании ребят из университета, которые ели, пили и веселились. Кё сперва тихо и незаметно присоединился к ним, но Токеси, будучи шумным и чрезвычайно общительным, всем и каждому стал рекомендовать его как друга иллюстратора из Токио. И из-за такого представления Кё чувствовал себя немного не в своей тарелке. Сидящий через стол парень тоже заставлял его ощущать неловкость. После того, как в парке мира Кё прощание помахал рукой бабушки, его душу будто сжимала тоска. Ему казалось, что он бросил ее там одну. Когда он обернулся, чтобы взглянуть на нее напоследок, то был потрясён этим неожиданным образом, Престарелая, слабая женщина, в одиночестве стоящая на мосту. Она уже не казалась ему такой сильной и грозной, как прежде. Бабушка выглядела так, словно за те несколько шагов прочь, что он успел сделать. Она состарилась на десять лет. Когда он увидел в этот миг Аяку на мосту, немного сгорбившуюся в своем кимоно и махавшую ему рукой на фоне зеленой подсветки атомного купола, Кё охватило сильное желание вернуться и остаться с ней. В тот момент он еще мог извиниться перед Такеси и поехать с бабушкой домой, чтобы точно знать, что с ней все в порядке. Но тут Такеси жизнерадостными криками велел ему поторопиться, иначе они потеряют друг друга в толпе, и Кё неохотно двинулся прочь, стараясь идти в одном темпе с другом. «Ну ты как вообще, чувак?» кеси тут же стряхнул с себя официальность, которая была необходима перед бабушкой Кё. «Даже не представлял, что тебя тут встречу!» «Да как бы всё в порядке?» — пробормотал Кё. «Кё, да ты, смотрю, как-то похудел! И весь такой подтянутый дружище!» Он немного помолчал, словно сомневаясь, стоит ли высказывать своё наблюдение. «Ещё и хиросимский диалект успел усвоить, да?» «Я?» — изумился Кё. — Пока что не заметил. — Да ладно, не парься, чувак, — рассмеялся Токеси. — На самом деле, мне кажется, это даже круто. Я и сам был бы рад разговаривать, как эти ребята, но боюсь, они решат, что я над ними прикалываюсь. Понимаешь? Они поспешили к друзьям Токеси, стоявшим небольшим кружком. — Ну что? Все мы члены одного клуба и хотим завалиться в какой-нибудь Идзакая. — Я. Отлично. А что за клуб? Забыл уже. Я сразу в несколько записался. Может, по бадминтону? При виде искреннего недоумения на лице Кё, Такеси покатился со смеху. Оба знали, что Такеси по жизни не спортсмен. А вообще, там много симпатичных девчонок, так что не парься. Да я растерялся Кё. Тут Такеси хлопнул себя ладонью по лбу, будто что-то внезапно вспомнил. «Ой, блин! Совсем забыл!» «Ты что, все так же с Юрику?» «Не», — помотал головой Кё. «Мы расстались». «Что ж, сочувствую, чел». «Ничего, все нормально. Если честно, я даже рад. И счастлив, если у нее все хорошо». «А что случилось-то между вами? Если ты, конечно, не против, что я расспрашиваю». «Да все как-то само развалилось». когда я не поступил в медицинский, — помрачнел Кё. Я сразу же выпал из ее жизненных планов. Как будто в каком-то смысле я теперь тянул ее назад. на да, если честно, в мои планы это тоже не входило. Да, не пруха, чел, — понимающе покивал Токеси. Представляю, как нелегко тебе пришлось весной. Тут он легонько ткнул Кё кулаком в плечо. А мне-то ты чего ни на одно сообщение не ответил. Извини, я просто киосекся. Я... Да ладно, не парься, сказал такеси спасая своего в растерявшегося приятеля. Признаться, я сам, как начал учиться в универе, перестал поддерживать связь с ребятами из школы. Меня, конечно, мучает совесть, но мне ужасно некогда. Знаешь, как это бывает? «Хотя, естественно, друзья всегда остаются друзьями, верно?» Кё кивнул, но ничего не ответил. Сам-то он не был настолько занят, чтобы не отвечать никому из друзей. По правде сказать, он просто стыдился своего поражения и не хотел тащить остальных с собой на дно. А потому спрятался от всех и не отвечал ни на одно из сообщений, пока они не перестали приходить. А он, наконец, не почувствовал себя в полной изоляции. В последнее время Кё даже получал удовольствие от тихой провинциальной жизни в Онумите. Это никак его не угнетало. Вот только он чувствовал, что ему недостает общения со сверстниками, не хватает их легкого и упрощенного языка. «А ты на Обонту домой рванёшь? — спросил его Токеси. «Может, потусуемся вместе, когда будешь в Токио?» «Спасибо, конечно». но я планировал на Абон остаться у бабушки в Ванумити. Кё еще не обсуждал этот вопрос ни с матерью, ни с бабушкой. Он даже не был уверен, действительно ли сам этого хочет, или просто использует как ширму, чтобы не встречаться со своей старой компанией в Токио. Он не хотел сидеть у них грузом на шее. Все они наслаждались новой студенческой жизнью и были счастливы. И только он среди них был пессимист и неудачник. Ронин Сэй, которому нечего радоваться. И поэтому он счёл для себя невозможным снова примкнуть к прежней компании, когда все собрались после вступительных экзаменов. Уже в паре-тройке метров от компании друзей-студентов такеси остановился. «Ну что, чел, ты готов?» «Вполне». «Я постараюсь познакомить тебя с самой красивой девчонкой», пошутил такеси. «Дай только знать!» «Какая тебе понравится!» «Да брось, не надо!» — махнул ладонью Кё. «Давай просто наверстаем упущенное. Я ужасно рад тебя видеть!» Всей гурьбой они завернули на Хондори, главную торговую улицу Хиросимы, крытую, невероятно длинную и запруженную людьми галерею, которая какое сравнение не шла со скромной Сётангайи Онумити. Здесь, в большом городе, бродили целые толпы молодых людей одного с возраста крепких и задорных, наслаждавшихся жизнью. И эта атмосфера вселенского веселья настолько не увязывалась с царящим в парке мира духом молчаливой скорби. Шумная, суматошная Хиросима будто бы вернула его в Токио. Вокруг царило всеобщее оживление. Такси, трамваи, служащие в деловых костюмах – Подтянутые офис-леди, студенты, бары, кафе, рестораны, книжные лавки, игровые центры, манга кафе кота-кафе, мэйд-кафе. Мэйд-кафе или мэйдо-кафе — японский косплей-кафе с улыбающимися молоденькими официантками в характерных европейских викторианских одеждах горничных. Хиросима могла предложить практически все, что имелось в Токио. Перед юношей снова открывались необозримые возможности. В Онумите, Укё, в сущности не было выбора. Там нечем было заняться, кроме как рисовать, учиться на курсах, заниматься ремонтом у Эми и Дзюна, а также вести беседы с бабушкой во время игры в ГО или совместных прогулок. Но здесь, оказавшись снова в большом городе, гуляя по улицам в компании ровесников, он почувствовал, как все его существо стремительно наполняется ощущением свободы. Они засели в одном из сетевых Идзакая вблизи Хондори. И вот теперь кёи сам не заметил, как разговорился с девушкой, изъявившей желание посмотреть на его рисунки. С пьяной неловкостью он пошарил в рюкзаке, пытаясь нащупать скетчбук. При этом парень по другую сторону стола все курил и глядел на него с неприязнью. «Ага, вот он!» — произнёс Кё, выуживая, наконец, альбом. Девушка выхватила из его рук скетчбук и принялась быстро листать, разглядывая. «Вау! Вот это да!» — воскликнула она, не переставая перелистывать страницы. «Просто потрясающе!» Улыбнувшись, Кё вежливо отмахнулся от её похвалы. «Да ничего особенного, просто наброски!» «Ути какой ковайный! прелестный какой, лягушонок. А еще сова классная. И енот. Сидящий напротив парень тоже просмотрел альбом, затем поднял глаза на Кё. «А на каком факультете ты учишься?» «Ну, я в универе не учусь», ответил тот. «То есть ты профессиональный иллюстратор?» Он поглядел в глаза Кё. «Не совсем. Точнее, нет. У тебя есть свой сайт?» «Нет». «Или, может, профиль в Инстаграме?» «Есть, но я ничего там не выкладываю. Я вообще стараюсь поменьше сидеть с телефоном». «У тебя есть какие-то опубликованные работы?» «Нет». «Тогда прости за неделикатность». Парень загасил окурок. «Но с какой стати ты называешь себя иллюстратором манги?» Кё даже не нашёлся, как отреагировать на столь прямолинейный вопрос. Он растерянно огляделся в поисках ответа. Девушка перестала листать альбом и теперь ожидающе глядела на Кё, а въедливый парень сверлил его взглядом с другого края стола. Такеси тем временем с кем-то увлечённо болтал. «Не знаю», — наконец ответил Кё. «Я не могу назвать себя иллюстратором». «Кто ты тогда по профессии?» — парень сложил руки на груди. «У тебя есть вообще работа?» «Нет, я Ронин Сэй», — признался Кё. Парень презрительно фыркнул. «Тебе должно быть очень нелегко», — девушка отдала альбом Кё и легонько похлопала его по запястью. «Но рисунки у тебя совершенно замечательные», — сочувственно улыбнулась она. Парень самодовольно откинулся на спинку стула и закурил новую сигарету. «О себе обязательно нужно заявлять в глобальной сети, если ты намерен стать иллюстратором или мангакой», продолжал он, на сей раз обращаясь уже только к девушке, как будто Кё рядом не существовало. «Я вот тоже балуюсь немного». Чувствуя себя словно на время, покинувшим телесную оболочку, Кё отстраненно наблюдал, как парень вынул смартфон, загрузил аккаунт в соцсети с несколькими тысячами подписчиков. Рисунки у него были сильно стилизованными, перенасыщенными цветом. Кё нервно сглотнул. «Как круто!» — воскликнула девица, мигом позабыв про Кё. «Погоди, а как ты там называешься? Я тоже хочу подписаться». Парень написал на бумажке свой никнейм. Дальше Кё лишь отстранённо наблюдал, как девушка находит это имя в интернете и принимается листать изображения на телефоне, воркуя над каждым рисунком. Кео глотнул пиво. Оно было кислым и противно тёплым. У него появилось неодолимое желание уйти. Исчезнуть из этого места. Подальше от этой компании, для которой он был к чужим. Он положил на стол несколько купюр, чтобы перекрыть стоимость его пива и закусок. Поднялся, подхватил рюкзак и направился к выходу. Почти у самой двери его перехватил Такеси. «Стой, чел! Ты куда?» Кё положил ладонь ему на плечо и постарался принять спокойный и непринуждённый вид. На самом деле он был искренне признателен другу. «Хочу всё же успеть на последний поезд», — объяснил Кё. «А «Вообще спасибо». «Ты уверен, что успеешь?» Торопливо достав телефон, Такеси стал искать расписание. «Как-то поздно уже, чел. Оставайся-ка лучше у меня. Мы ещё немножко тут побудем и пойдём». «Но давай всё же гляну расписание». «Хиросима», — проговаривая вслух, напечатал он в поисковике. «О-но-мити». «Да ладно, дружище». Кё решил воспользоваться возможностью сбежать, пока Токеси отвлёкся на мобильник. «Спасибо, что пригласил. Я офигенно оторвался». Из шкафчика у самого входа Кё вытащил свои кроссовки и как можно быстрее надел их. «До связи, ладно». я лучше помчусь, пока не опоздал на поезд. На этом Кё развернулся и выскочил за дверь. Он успел услышать, как Такеси кричит ему вслед. «Кё, погоди! Ты уже на него не успел!» Оказавшись на улице, Кё зашагал побыстрее, стараясь как можно дальше уйти от этого Идзакая. И город с готовностью поглотил его.